Всё необычайное, новое, нежное, розовое, влажное. Ю берёт у меня розовый талон, а над головой у ней сквозь стекло стены свишивается с невиданной ветки луна, голубая, пахучая. Я торжеством показываю пальцем и говорю: "Луна, понимаете?" Ю взглядывает на меня, потом на номер талона,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 Мне просто стыдно. Я и вдруг милая и прости меня. Я совершенно не понимаю. Я говорю такие глупости. От чего же ты думаешь, что глупость это не хорошо? Если бы человеческую глупость холели и воспитывали веками так же, как ум, может быть, из нее получилось бы нечто необычайно драгоценное. Да, мне кажется, она права. Как она может сейчас быть не права?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 Но минуты такие до смешно во коротенькие куцы. Бегут. А мне нужно столько рассказать ей, всё, всего себя, о письме о и об ужасном вечере, когда я дал ей ребёнка, и почему-то о своих детских годах, о математике пляпе, о иррациональном корне, и как я в первый раз был на празднике единогласия и горько плакал, потому что у меня на унифи в такой день оказалось чернильное пятно.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 Почему ты так? О чём ты, и, милая? И молчала. И её глаза уже мимо меня, сквозь меня, далёкие. Я вдруг услышал, как ветер хлопает о стекло огромными крыльями. Разумеется, это было и всё время, но услышал я только сейчас. И почему-то вспомнились пронзительные птицы над вершиной зелёной стены. И встряхнула головой сбросилось с себя что-то. Еще раз секунду коснулась меня вся, так аэро секундно, пружинно касается земли перед тем, как сесть. Ну давай мои челки, скорее. Челки брошенные у меня на столе на раскрытой сто девяносто третьей странице моих записей. В торопиях я задел за рукопись, страницы рассыпались и никак не сложить по порядку, а главное Если и сложить, всё равно не будет настоящего порядка. Всё равно останутся какие-то пороги, ямы, иксы. Я не могу так, сказал я. Ты вот здесь, рядом, и будто всё-таки за древней непрозрачной стеной. Я слышу сквозь стены шорохи, голоса и не могу разобрать слов, не знаю, что там. Я не могу так. Ты всё время что-то не договариваешь. Ты ни разу не сказала мне, куда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 Хорошо. Обещаю тебе, когда кончится праздник, если только. Ах, да, а как ваш интеграл? Всё забываю спросить. Скоро? Нет, что, если только. Опять? Что, если только? Она уже у двери. Сам увидишь. Я один. Всё, что от неё осталось.